Глава 14 Игра окончена. Эльза Глюк сидела в зимнем саду, вся окутанная тонкой металлической вуалью. Приближалась гроза, и дальние раскаты грома глухо отдавались в соседнем зале. Было душно. Эльза, как всегда, думала о Людвиге и вся встрепенулась, услышав его шаги. Она очень удивилась, когда Штирнер... Войдя в зимний сад, вдруг сбросил с себя металлическое покрывало и, подойдя к ней, сбросил такое же покрывало и с нее. «Сегодня можем отдохнуть, Эльза, от этого неприятного убора». Уф! И он с облегчением вздохнул. Эльза давно не видела лица Штирнера и удивилась, как оно изменилось. Нос обострился еще больше, как у тяжелобольного, и еще глубже запали глаза а волосы на голове и борода сильно отросли. Ты так изменился, Людвиг. Тебя трудно узнать. Штирнер усмехнулся. Тем лучше. Не правда ли я похож теперь на старца пустынника? Пойдем, Эльза. Ты сыграешь мне. Я давно не слышал музыки. В последний раз. Они вошли в зал. Эльза уселась за роялем и стала играть ноктюрн Шопена. Подожди, Эльза, перестань. Не то... Можно ли играть эту грустную, ласкающую мелодию, когда приближается гроза? Ты слышишь раскаты грома? Гроза. Она возрождает, освежает одних и несет гибель другим. Сегодняшней ночью Штирнер умрет. Эльза в волнении поднялась. Людвиг, что с тобой? Ты пугаешь меня? Ничего, не слушай меня. Ты еще наслушаешься в эту ночь. Нам о многом надо переговорить с тобой. Играй скорей. Играй Бетховена. Похоронный марш. На смерть героя. Герой. Ха-ха-ха. Эльза заиграла. Штирнер ходил большими шагами по залу, ломая руки. Похоронный марш на смерть развенчанного героя. Говорят, Бетховен писал его на смерть Наполеона, но потом разочаровался в нем и назвал марш просто «на смерть героя». О чем я хотел говорить? Штирнер посмотрел на часы и сказал. «Довольно, Эльза. Минуты сочтены. Теперь поцелуй меня. Поцелуй крепко, как ты не целовала еще никогда». Штирнер оторвался от губ Эльзы. Сладкий самообман. Часы пробили двенадцать ночи. «Конец», — тихо прошептал Штирнер. И в то же мгновение Эльза почувствовала, что с нею творится что-то необычайное, как будто сползла с нее какая-то пелена, подобная металлической сетке, которую носила она последнее время. Мысли необычайно прояснились. Она вдруг снова стала... Прежней Эльзой, какой была до смерти Карла Готлеба. Какие-то чары рушились. С удивлением смотрела она на большой неуютный зал, утопавший в полумраке. Молния осветила лицо Штирнера, и она вздрогнула, увидев перед собой незнакомое бородатое лицо. Что это? Где я? спросила она с недоумением. Кто вы? Штирнер с болезненным любопытством следил за этой переменой. Это зал Карла Готлиба, покойного банкира. Стенографистка Эльзы Глюк никогда не была здесь. А перед вами Людвиг Штирнер. «Вы не узнали меня? Эльза, я виноват перед вами и не прошу прощения. Единственное, что оправдывает меня, это то, что я действительно любил и люблю вас». «Люблю глубоко и искренне». Эльза опустилась на круглый стул у рояля и, откинувшись назад, почти с ужасом смотрела на Штирнера. «Не смотрите так на меня, Эльза». Штирнер потер ладонью лоб, как бы собираясь с мыслями. «Да, я люблю вас. И разве любовь меня первого толкнула на преступление? Я долго боролся с собой. Вы помните...» Наш далекий разговор на прогулке, в лодке. Я тогда говорил о могучей силе, которой владел я. Это были не пустые слова. Я действительно обладал этой силой. Я, прежде других, открыл способ передачи мыслей на расстоянии. В моих руках оказалась сила, которой не владел еще ни один человек в мире. И у меня закружилась голова. Самые грандиозные планы носились в моей голове. «Пользуясь этой силой, я внушил вам любовь ко мне». Эльза с ужасом отшатнулась от него. «Я внушил Зауэру любовь к Эмме. Я двигал людьми, как марионетками. Я дергал их за ниточку, и они плясали по моему желанию. Я хотел богатства, и оно пришло ко мне. Но пока я не убедился вполне в моем всемогуществе, я был осторожен. Я шел окольными путями». Кривая, она, вернее, ведет к цели. И об этом я говорил тогда в лодке. Чтобы не возбудить подозрения против себя, я сделал так, что наследство год либо получил не я, а получили его вы, а я получил вас с хорошим приданным. Ха -ха -ха. Расширенными глазами Эльза смотрела на Штирнера. Я наделал много зла людям. Но не думайте, что зло само по себе доставляло мне удовольствие. Я хотел стать великим. Мне казалось, что власть моя беспредельна. Довольно было мне захотеть славы, и люди стали бы рукоплескать мне, воспевать мои самые бездарные произведения. Но ведь это было бы, в конце концов, самовосхвалением, тем же самым самообманом, как и внушенная вам любовь ко мне. И вдруг, опустив голову, Стоя уже горечью в голосе, он продолжал. «Я похож на Тора». Эльза, вы помните скандинавскую сагу о Боге Торе? Он считал себя всемогущим, как я. Как-то забрел он в страну, где жило племя великанов. Они стали смеяться над его небольшим ростом. Тор рассердился и предложил им испытать его силу. Великаны сказали «выпей воду из этого рога». Он пил без конца и не мог выпить. Великаны предложили ему бороться со старухой, но он не мог победить ее, хотя от напряжения по колено ушел в землю. Рок был соединен с морем, даже бог Тор не в силах выпить море, а старуха была сама смерть. И я, как Тор, хотел выпить море. Я один хотел повернуть историю человечества, навязать свою волю миллионам капель человеческого океана. При помощи своих машин я хотел создать нечто вроде фабрики счастья. Но я создавал только грубые суррогаты. Штирнер нервно посмотрел на часы. Но я, кажется, говорю не то. Так много надо сказать. Эльза, если бы вы знали, как я страдал. Загнанный, как зверь, в темный угол, окруженный бесчисленными врагами, всегда на стороже, в постоянном неослабевающем нервном напряжении. Если бы хоть один друг, искренний, преданный друг был около меня, если бы вы любили меня не искусственной, мною созданной любовью, быть может, я бы еще боролся. Но я был одинок. Я устал. Я бесконечно устал. Штирно умолк, опустив голову. Эльза смотрела на Штирнера и думала, что в этом бледном, измученном лице нет ничего таинственного, страшного. Это лицо неврастеника, переутомленного человека. Что же представляет собой Штирнер? Быть может, талантливого изобретателя и экспериментатора, но заурядного человека, который случайно открыл способ подчинять себе волю других людей и почти обезумел от своего Могущество. Он наделал тысячи глупостей и, не победив мира, сам был раздавлен непосильной тяжестью, которую он взвалил на себя. Это Эльза поняла скорее чувством, чем умом. Она видела перед собой не героя трагедии, не сверхчеловека, а просто страдающего человека, который жестоко расплачивается за свои ошибки. Такой Штирнер был понятнее ей и возбудил в ней жалость. «Вы должны были очень страдать», — тихо сказала она. «Благодарю вас. Эти слова участия для меня дороже, чем искусственно внушенные поцелуи. Да, я смертельно устал, и я...» Штирнер сделал паузу и глухо проговорил. «Я решил отказаться от борьбы. Я решил покончить со всем». Покончить и с самим Штирнером. Он снова вынул часы и посмотрел на них. Штирнеру осталось жить всего несколько минут. Эльза в ужасе смотрела на него. «Вы приняли яд?» «Да, принял. Но яд не совсем обычный. Сейчас вы узнаете об этом. Но прежде чем покончить со Штирнером, я решил хоть немного искупить вину перед вами. Я...» вернул вам ваше прежнее сознание. Я внушил вам в одиннадцать часов ночи, что ровно в двенадцать вы станете прежней Эльзой. Вся искусственная жизнь спадет с вас, как шелуха. Будьте свободны, будьте сами собой. Устраивайте жизнь, как хотите. Любите, кого хотите. Будьте счастливы. Эльза глубоко вздохнула. А Штирнер... — Что делать со Штирнером, которому честные люди отказываются пожать руку? — продолжал он. — Штирнер должен умереть. Я отдал приказ моей мысли передающей машине. Я поставил ее на полную мощность. Ровно в час ночи — Штирнер опять посмотрел на часы — всего через шесть минут она излучит этот приказ, посланный от Штирнера Штирнеру. И Штирнер забудет о том, что он Штирнер. Он потеряет свою личность. Он забудет обо всем, что было в его жизни. Это будет новый человек, наделенный новым сознанием. Это будет Штерн. Штерн уйдет отсюда туда, куда ему приказал идти Штирнер, и Штерн даже не будет подозревать, что в железной клетке его подсознательной жизни будет влочить существование скованный Штирнер. Это смерть. Смерть сознания. «Но вас могут поймать?» — с невольной тревогой спросила Эльза. «Кто узнает в этом анахарете Штирнера? В таком виде с бородой меня никто не видал. Я все обдумал заранее. Сегодня ночью излучений врагов не будет. А если бы они и были, они не опасны для какого-то Штерна». Излучения, направленные, должны поражать сознание Штирнера. Его больше не будет. Эльза расширенными глазами смотрела на Штирнера. Перед ней должна была произойти тайна какого-то перевоплощения. «Еще одно, Эльза. Когда я уйду, здесь все пойдет вверх дном. От вас, наверное, отберут все ваше имущество. Я позаботился, чтобы вы не нуждались». «Вот здесь, — Штирнер протянул Эльзе пакет, — вы найдете деньги на дорогу и адрес одного человека, на имя которого я перевел крупную сумму денег. На ваше имя держать их опасно. Он получил крепкое внушение, и деньги будут в целости. Поезжайте туда. Это очень далеко, но тем лучше. Вам надо отдохнуть от всего пережитого. Пора. Прощайте, Эльза». «Подождите, один вопрос. Скажите, Штирнер, вы виноваты в убийстве Карла Готлеба?» Часы пробили час. Вдруг по лицу Штирнера прошла судорога. Глаза его закатились, стали мутными. Он ухватился за край рояля, тяжело дыша. Эльза с замиранием сердца следила за этой переменой. Штирнер вздохнул и постепенно стал приходить в себя. «Ответьте же, Штирнер, на мой вопрос!» Штирнер посмотрел на нее с полным недоумением и сказал каким-то новым, изменившимся, спокойным голосом. «Простите, сударыня, но я не имею чести вас знать и не знаю, о каком вопросе вы говорите». Потом Штирнер поклонился и размеренным незнакомым шагом вышел из зала. Эльза была потрясена. Штирнера больше не было.